Глава 20. Домиан. Рональд, дружище, сообщи в коалицию о моём завтрашнем поединке с Песчанным. Пусть пришлют свидетелей. Домиан, рассердился мой старый друг. Ты силён и ловок, я верю в тебя, но не зря ходят слухи о подлости и хитрости Халита. Всегда есть небольшой процент оказаться проигравшим. Зря ты затеял эту ссору. Я затеял расверепел я от этих слов. Рон, этот червь посмел трогать моё. Он зашёл на мою территорию, лез своими гнилыми лапами к моей женщине. И ты говоришь, что я затеял это всё? Я ещё очень терпелив, Рон. Другой на моём месте уже давно бы вырвал его горло зубами и бросил бы его тело на съедение рыбам в море. И нажил бы себе проблем, кивнул Рональд. Именно поэтому всё произойдёт согласно кодексу в присутствии свидетелей коалиции стражей. Но твой отец Демян, он не сможет покинуть горы, и мать твоя его не бросит. Несмотря на то, что он лишился крыльев, он всё ещё страж. "Не знаю, Рон", печально ответил другу, который так же, как и я, уважает моего отца, сильного и смелого стража, волю судьбы лишившегося самого ценного у дракона крыльев. Увы, но против болезни бессильны даже самые отважные драконы. Нарушение кровообращения в сосудах крыльев моего отца привело к полному обездвиживанию его крыльев и парализовало зверя. Отец больше не может оборачиваться. Но только благодаря моей матери он не пал духом. Теперь мои родители живут высоко в горах. Отец любит смотреть на мир с высоты гор. Именно там он ощущает себя живым драконом. Я скажу тебе вот что. Мой отец всегда верил в меня и никогда не сомневался в моих решениях. И я думаю, что он одобрит и это моё решение. Он будет верить в мою победу, похлопал я друга по плечу. Рональд усмехнулся. И я верю в тебя. Но сколько лет уже не было поединков? друг вздохнул. Я осижу же секунду, отправляюсь в коалицию, Дамиан, и долечу быстро. Только скажи мне, Енина знает о поединке? Нет, сказал я. Не знает. Не хочу, чтобы она волновалась. Эх, Домиан, поединок произойдёт из-за неё. Я думаю, что она вправе знать. Лучше отправляйся скорее, Рональд. Время не ждёт, попросил я друга. Я проводил Рональда, и когда его силуэт скрылся высоко в облаках, я отправился в порт. Мои драконы также знали о завтрашнем дне. и поддерживали меня. Песчанного никто не уважал. Дракон, что калечит женщин, недостоин звания стража. Я верю в свою победу и в то, что место Халита займёт достойный песчанный страж Дракон. Несмотря на извечное недолюбливание крылатых песчанными и наоборот, среди песчанных полно драконов честных и порядочных. Дамиан! Раздалось громогласное стоило мне только зайти в порт. "Домиан!" воинственно, но радостно кричали мое имя драконы. Они поднимали вверх руку со сжатым кулаком, а потом били кулаком себя в грудь. Это было почётное приветствие более сильного вожака драконов того, кто мудр и справедлив. Я пожимал руку каждого, кто подходил ко мне. Песчаный никогда не получал такой силы, какую получаю я. Ведь сила не только в зверя, но и в тех, кто верит в тебя, тех, кто всегда идёт за тобой. Драконы уже знали, что завтра состоится поединок, который приведёт к победе только одного. И это будет бой не на жизнь, а на смерть. Но если Халит в присутствии коалиции и других драконов принесёт извинения, снимет с себя полномочия стража, объявив тем самым негласно о своё поражение, то тогда кровь не прольётся. Но Я прекрасно знаю, что этого не произойдёт. Весь оставшийся день я была сама не своя. Всё валилось из рук, и я даже умудрилась спутать ингредиенты для медового торта и черничного. Это было немыслимо. "Енина!" воскликнул Эмили, когда я в очередной раз просыпала сахар мимо миски. "Иди-ка ты лучше к себе или погуляй, или к Дамиану". «У тебя сегодня всё наперекосяк идёт, только не пойму, почему». «Вроде Дамиан разобрался с Халитом». «Дамиан сказал, что будет занят до завтрашнего вечера. Я отдала венчик Элли, а сама отошла от стола и тяжело опустилась на стул. Сама не понимаю, что со мной». «Всё давят внутри, вот здесь. Я потёрла грудь. Неспокойно мне что-то, бузно, но не могу понять отчего». Вдруг Халитню успокоился, и он задумал что-то в отношении Дамиана. Как думаете? М-м, даже если это так, то пусть мужчины сами разбираются. Нельзя лезть в мужские разборки. Серьёзно выдала Элия за что получила существенный толчок локтем от Мили и её укоризненный взгляд. Я устало улыбнулась и стянула себя к сынку. Ладно, наверное, вы правы. Нужно мне развеяться, а то что-то совсем я скисло. Справитесь? Кафе-то полностью заполнено посетителями. Фыркнула Эля. Ты нас так натаскала, что мы сможем ещё 3 таких кафе накормить пирожными. Мили согласно закивала. Так что иди, иди, давай. На пляже позагорай или по городу погуляй. Я засмеялась и, подхватив на руки тяжёлого Марсея, вышла из своей кухни у лестницы столкнулась с дядьушкой и решила поинтересоваться у него мучил меня один вопрос дядя а ты знаешь что такое картель брови дяди высоко взлетели вверх практически затерявшись в густых волосах где ты это услышала в его голосе прозвучало беспокойство и даже страх ну демян сегодня сказал Вернее, он вручил песчанному записку со словами: "Прими, картель Халит". Дядюшка приложил толстую ладони к раскрасневшимся щекам и выпучив глаза прошептал: "Янка, беда. Демян вызвал Халита на поединок". "Прости, Енина, но я не могу тебе рассказать о месте проведения боя. Демян меня убьёт, если узнает, что я тебе всё разболтал". Посетвылуй уже не знаю, какой по счёту дракон. Да и не дело это женщине на поединке присутствовать. Даже если ты и узнаешь о месте, то тебя туда всё равно не пустят. Так что успокойся, Янка, и верь в победу своего любимого. Я в отчаянии топнула ногой на ответ моего собеседника. Все знакомые и друзья Домиана отказывались говорить о поединке самого Домиана, словно след простыл. «Его не было нигде, будто он уехал из Рустика или улетел куда?» «Куда, куда?» «На поединок поди и улетел!» «Может, дядя Марвел что выяснит?» «Он обещал разузнать у своих знакомых, кто и что слышал, и какой информацией владеет!» «Нет, ну не идти же мне к Халиту с вопросом, не подскажет ли он, где будет биться с моим драконом!» Прогнала Анна и глупейшую мысль, и в отчаянии села на скамейку... Устремив свой взор на море, по набережной рустика гуляли редкие парочки, держась за руку, бегали дети, весело и громко смеясь, кричали чайки, бурлило синее море. А у меня на душе царила тревога. Думы, думы Енина, где бы Домиан провёл поединок? Мозг отказывался работать, но я всё равно усиленно думала и не заметила, как ко мне подошли две девушки. Вы ведь Енина, наверно, Выдернул меня из раздумий мелодичный женский голос. Я обернулась, подняла голову и увидела перед собой двух красавиц, очень знакомых красавиц. Если память мне не изменяет, это были жёны Халита. "Да, это я", кивнула им задумчиво. Девушки сели по обеим сторонам от меня и слабо улыбнулись. "Мы вас по всему городу ищем", произнесла скромно девушка с белоснежными, как первый снег, волосами. Енина, мы к вам пришли с предупреждением, сказала другая красавица, жгучая брюнетка с миндалевидными зелёными глазами, в которых не было того блеска и огня, присущих нам драконницам. Что за предупреждение? насторожилась я. Ох, простите, мы не представились. Просто очень спешим. Нам нужно скорее вернуться назад в отель, пока господин не хватился нас. Я Селена, а это Рина. представила себя и другую девушку, черноволосая красавица по имени Селена. Очень приятно, без улыбки ответила им. Так что случилось? Девушки переглянулись, поглядели по сторонам, словно хотели удостовериться в том, что их никто не услышит. И склонившись ближе ко мне, прошептали в один голос: Господин может убить вашего дракона, Енина. Я раскрыла рот от удивления и не сразу осознала озвученную фразу жона Михалита. Как он может убить Дэмяна? Нет, нет и нет. А «Э, как вы узнали? Откуда информация? Вам Халит рассказал? Затараторила я, впиваясь взглядом в лица красоток. Мы случайно услышали, сказала Ирина и посмотрела на Селену, чтобы та продолжила. Наш господин не так давно познакомился с одной девушкой, молодой драконьницей. Её зовут Ками. Мы сначала подумали, что в нашей семье скоро нужно ожидать прибавления, но господин её не будет делать своей женой. Только одно но: эта драконница оказалась не такой уж и пустышкой, как нам показалось на первый взгляд. "Это случайно не та ли блондинка на высоченных шпильках, что была на дне рождения?" уточнила я, ощущая в горле своё бешено колотящееся сердце. Да, да, это она, закивала Ирина. Так вот, Ками, оказывается, коликриновая драконница, понизив голос, рассказала Селена. Что? воскликнула я. Это невозможно. И вы сейчас поймёте моё удивление, дамы и господа. Коликриновые драконы рождаются крайне редко. Коликриин это аномальный фермент, который вырабатывается лишние железы дракона, выводя его на поверхность всей чешуи. Как только дракончик рождается, его сразу проверяют на патологию, и если она обнаруживается, то эту лишнюю железу сразу удаляют. Почему, спросите вы? Потому что колликриин это смертельный яд, который для самого носителя абсолютно безопасен. Если коснуться такого дракона в обстасие зверя, то наступит практически мгновенная смерть. Исключением является наконечник хвоста дракона. Он не подвержен этому яду. Противоядие, конечно, есть, но его с собой никто не носит, так как укрывательство коликриеновых драконов и необнародованных сведений о таком преследуется законом. И кто может подумать, что такие драконы ещё ходят среди нас, и кто-то утаил в своей семье смертоносную гадину. И самое страшное, Коликриновые драконы могут контролировать свой яд. Он не выделяется спонтанно, а лишь тогда, когда сам дракон того пожелает. Ками собрала свой яд, которым господин смажет свой наконечник хвоста, надрывно прошептала Рина. И так же он заранее примет противоядие, если вдруг сам коснётся себя хвостом. Он понимает, что в честном бою не победить морского стража, да ещё и крылатого Поэтому будет вести бой при помощи хитрости и подлости. Я на мгновение прикрыла глаза, чувствуя, как у меня моментально закружилась голова, а в горло подкатила тошнота. Вы знаете, где будет проходить поединок? спросила я с надеждой. Да, на острове Морского стража, ответила Селена. Господин давал распоряжение своим помощникам и говорил про этот остров. О, приветствую, драконица, спасибо. Я теперь знаю, где искать своего любимого. И как я могла сама не догадаться, что Домиан вызовет соперника на свой остров? Нам пора уходить, сказала Рина. Предупредите своего дракона Генина, добавила Селена. Девушки встали со скамьи, и я подскочила вместе с ними и быстро спросила: А почему вы мне это всё рассказали? Ведь Халит ваш муж. Драконицы печально переглянулись, и Селена ответила: потому что он убил всех нас. Пусть мы уже никогда и не встанем на крыло, но зато песчаный больше не загубит ни одну драконицу. А для этого морской страж должен победить, добавила Рина.